Глава 11 Несмотря на поздний час, Кайрилл всё-таки удалось собрать всех членов совета. Матушку Мриан даже не пришлось уговаривать, она давно хотела посмотреть, что случается с душами после смерти. Совет старейшин разместился на стульях, выстроенных в ряд, вдоль одной из стен. Посреди комнаты стоял пустой столик, сама гостиная была освещена одними лишь свечами. Как только зрители начали проявлять первые признаки нетерпения, Эзенгрин взмахнул рукой, и штора, временно заменяющая выбитые двери, распахнулась. В проём вошёл, облачённый в белую мантию с серебряными блёсками, Валдемар со свёртком в руках. Блески искрились в неровном свете свечей, и кудесник был похож на призрака. Конечно, люди, хоть раз увидевшие настоящего призрака, не признали бы даже отдалённого сходства, Но впечатлительные эльфы нервно поёрзывали на своих местах. Только Клио сохранял полное спокойствие, а Фриоль нетерпеливо барабанил пальцами по колену. В общем, всё получилось достаточно театрально, на что и рассчитывал Эзи. Единственное, чем он был недоволен, так это высоким ростом Волдемара, которому из-за низкого потолка приходилось чуть пригибаться, что немного портило произведённый эффект. Кудесник подошёл к столу, и водрузил на него свою ношу. Тут же приблизился Эзи и принялся аккуратно разворачивать свёрток. Такое деление обязанностей должно было создавать иллюзию так и не возникшей сплочённости. Валдемар ненавидел, когда им манипулировали, и был несговорчив, поэтому Эзенгрину периодически приходилось стимулировать его угрозами. Это не было настоящей командной работой, но колдун пытался создать хотя бы её видимость. Когда осколок алтаря был развернут, некоторые из присутствующих не смогли скрыть разочарование. Так это и есть тот самый камень, спровоцировавший жуткий вопль, пронесшийся по деревне несколько дней назад, после которого дети, а также некоторые нервные взрослые не могли заснуть до самого утра, читалось на их лицах. Осколок выглядел, как обычный камень с формой трехгранного клыка и около полуметра в длину. Но, «Ну, мы начинаем», — предупредил Эзи и положил обе ладони на узкую часть камня. Валдемар сделал то же самое с противоположной стороны. «Касаешься предмета, и через это проникновение вливаешь в него свою магию. Это как при создании амулета, только не нужно никаких магических формул. Ты просто вливаешь в предмет магию без конкретного предназначения», — объяснял Эзенгрин незадолго до начала демонстрации. Я буду делать то же самое с другой стороны. Когда моя магия внутри камня встретится с твоей, начнётся резонанс. Это, по идее, должно его ликвидировать. По идее? Такова стандартная процедура уничтожения артефактов, созданных при слиянии двух видов магии. Она подробно описана в книгах. Думаю, должно сработать. То есть ты никогда этим не занимался? Всё когда-нибудь приходится делать в первый раз, пожал плечами Эзи. Вспомнив этот разговор, Волдемар растратил остатки уверенности и посмотрел на Эзенгрина. Тот тоже не был особенно уверен в своих действиях, но старался казаться спокойным, изобразив на лице крайнюю сосредоточенность. Почувствовав взгляд кудесника, он поднял глаза и коротко кивнул. Начали. Через прижатые ладони одарённых в осколок потекла магия. Над поверхностью камня заплясали искорки. Эзенгрин старался подстроиться под поток кудесника, чтобы черные и белые магии наполняли осколок равномерно. Превосходство одной сил могло не дать нужного эффекта. Резонанс происходил только при равном соотношении. Через некоторое время, как и было описано в книге, искорки превратились в маленькие молнии. И это означало, что резонанс пошел. Эзенгрин и Вольдемар сразу же убрали руки и отступили на несколько шагов. Молнии разрастались а их интенсивность повышалась. Комната наполнилась треском, резонанс магии начал своё разрушительное воздействие. Вскоре весь стол окутал серебристый туман, не позволяющий разглядеть то, что происходило с камнем. Через минуту напряжённого ожидания всю гостиную осветила яркая вспышка. Когда зрение присутствующих восстановилось, осколка уже не было, а на столешнице появилась продолговатая дымящаяся дыра Эзи не смог сдержать ликующие улыбки. Но через секунду его лицо вновь стало непроницаемым. Расслабляться было рано. Пора начинать вторую часть представления. Эзи щёлкнул пальцами, и все свечи разом потухли. «А сейчас», — произнёс он таким тоном, будто собирался объявить сороковой номер, «как я и обещал, позволю вам пообщаться с духом. Если в некромантии Эзен Грин хоть что-то смыслил, То спиритизмом он и вовсе не увлекался. Вызывать призраков и духов он никогда не пробовал, а ведь с ними абсолютно ни о чем поговорить. Да и опасно это занятие сбивать души с путей мертвых. Эзин Грин с самого начала не собирался делать ничего такого. Все, что ему требовалось, это создать соответствующего фантома. Волдемар сейчас должен был просто тихо стоять в сторонке. После нескольких минут бормотания формулы посреди комнаты появилось нечто парящее. Оно не имело определённой формы и было похоже на пятно, переливающееся тусклым зелёным светом. «Что вам от меня надо, жалкие носители плоти?» — пронзительно провизжало пятно слова, заложенные Эзенгрином. «Мы просто хотим задать несколько вопросов», — сказал колдун. «Вы жалкие и аморальные существа. После всех моих страданий...» «Вы собираетесь мучить меня какими-то там вопросами?» Ещё более противно, взвизгнул Фантом. «Э, «А так и должно быть?» — неуверенно спросил Клио. «Да, всё в порядке», — небрежно отозвался Эзи. «Как правило, духи не очень приятны в общении». «А с чего это нам быть приятными, когда такие ничтожества, как вы?» «Слушай, давай короче. Нам нужны ответы, тебе свобода. Чем раньше ответишь на вопросы, тем быстрее я тебя отпущу». «Задавайте свои вопросы!» — тем же режущим слух тоном отозвался Фантом. «Что станет, Ватари, если уничтожить алтарь?» — сразу же спросил Фриоль. «Они издохнут!» — теперь Эзенгрин заставлял Фантома говорить еще и с жалобными интонациями. «Как мне можно уйти?» «А как быстро это с ними произойдет?» — задал следующий вопрос Клио. «За два-три дня? Ну, отпустите меня! Ну, пожалуйста!» «А что они успеют за эти дни натворить?» — это уже был кузнец. «Да ничего они не успеют. После уничтожения алтаря они бесцельно разбредутся и передохнут от ломки. Свободу честным душам!» «Может, правда, отпустим уже?» — сжалилась Гельма. «А то от этого визга у меня голова разболелась». «Да, свободу, свободу!» — поддержал её фантом. «Больше вопросов нет?» — поинтересовался Эзенгрин. «Можно один последний?» Со своего места встала матушка Мриам и смущённо сцепила руки на уровне груди. «Скажите, пожалуйста, а как оно там, за порогом?» «Откуда мне знать, как оно там?» — взорвался фантум. «Откуда, если вы, ничтожнейшие из существ, меня здесь держите?» «Полагаю, что всё, что нужно, мы услышали». Эйзи-испытующе посмотрел на старейшин. Они неуверенно закивали. «Тогда иди с миром!» — колдун махнул рукой и рассеял фантома. Затем щелчком пальцев зажёг свечи. «Стоит кому-то умереть, сразу мнят о себе не весь что!» — обиженно проворчала целительница. «Ну, эту душу можно понять. Она была в плену алтаря на протяжении многих веков», — заметил Эзи. «Но можно было бы и не хамить приличным эльфам», — буркнула Мриам. Грин загадочно улыбнулся. Он давно собирался поддеть целительницу за её спорные методы. Как я и говорил, мы вполне способны уничтожить алтарь и тем самым избавиться от Аватари. Душа подтвердила мои слова, подвел итог Эзи. Переговариваясь между собой, возбужденные старейшины начали покидать гостиную. Миленький фантомчик, подойдя к колдуну, вполголоса произнес Волдемар, от его визга у меня даже зубы заныли. На то и был расчет, объяснила Эйзи. Я хотел сократить количество глупых вопросов. Чего и добился. Некоторые из старейшин очень дотошны. Вспомни хотя бы гельму. Ту пухлую? Ага. Вспоминаю и содрогаюсь. У меня была похожая тётка. Несмотря на успех вчерашнего представления, утром я проснулся в весьма скверном расположении духа. Мне, как и всем обычным людям, временами свойственно приходить в плохое настроение, но столь резкий переход, особенно после удачно провернутого дела, меня насторожил. Весь день у меня всё из рук сыпалось, и я не находил себе места. Меня постоянно грызло ощущение тревоги, основание которой я не мог подобрать. Апофеозом этого стала волна ужаса, внезапно нахлынувшая во время ужина, отчего я чуть не подавился куском тефтеля. Вот это уже серьёзно меня взволновало, так как я моментально определил, что испытываю чужой страх. И источник страха также не подвергался сомнению. Им был Оттаро являющаяся единственным существом за последние сотни лет, с которым у меня установилась прочная эмоциональная связь. До этого момента я не решался сам себе признаться, но теперь было совершенно очевидно, что эльф стал для меня не просто знакомым, а очень хорошим другом. Друзей у меня не было давно, и я уже успел подзабыть, что некоторая частичка моей сущности не без помощи дара, естественно, неплохо улавливает эмоциональное состояние человека, который так много значит для меня, причём на неограниченном расстоянии. Откашлившись, я резко встал из-за стола. — Что, много специй? — удивлённо спросила Кайрил. — Похоже, твой брат в опасности. С чего ты взял? — Ты всецело доверяешь своему предопределению? Ильфика неуверенно кивнула. Так вот, у меня сейчас было нечто подобное. Оставив в замешательстве Кайрил и Волдемара, я поднялся в свою комнату. Не знаю, как скоро они пошли ко мне за разъяснениями, но меня там уже не было. Взяв сумку и меч, я ушёл через портал. Атар рассчитался эльфом неробкого десятка, и напугать его до такой степени было нелегко, потому я и решил отталкиваться от худшего. Я вышел под тем деревом, с которого мы в прошлый раз вели наблюдение за аватаре. Поднявшись наверх, я обнаружил именно то, чего опасался. В Атаре как раз проводили свой жуткий ритуал. Слава предкам, жертвой был не эльф, а какой-то бородатый мужик. Эльфа я разглядел под навесом для кандидатов в жертвы. Он и ещё один человек с ужасом наблюдали за действиями шамана. Честно говоря, ситуация сложилась не из лучших. Во-первых, попытка спасения эльфа могла стоить жизни мне самому. Я заранее был согласен с этим условием, ибо имел обширный опыт потери дорогих мне личностей, ибо, как и в случае с первым, не все они были людьми. Некоторые из них умерли собственной смертью, некоторым помогли, но всякий раз это было мучительно больно. Во-вторых, я в данный момент не располагал достаточными средствами, и, что хуже всего, запасом времени. Когда примутся за эльфа, я не знал, но чувствовал, что следует поторопиться. Я хищно улыбнулся. Импровизация в жёстких условиях, без права на ошибку, была для меня не нова. Бесшумно спрыгнув с дерева, я направился вглубь леса. Неподалёку должно было находиться болото, с помощью которого я собирался обеспечить себе поддержку. Вообще, создание големов — процесс творческий и очень для меня увлекательный. Конечно, твёрдые материалы для подобной цели подходят лучше, но времени на их поиски у меня не было. Остановившись у зыбкой кромки, отделяющей сушу от вонючей зелёной жидкости, я поднял руку с раскрытой ладонью и начал шептать магическую формулу, представляя воображение результат. Скоро вода начала бурлить, и из болота встало настоящее болотное чудище. Оно было больше двух метров ростом и состояло из тины, водорослей, коряк, грязи и прочего мусора. Все эти элементы придавали моему голему достаточно отталкивающий вид. У него были руки и ноги, а голова походила на обычную кочку. Повинуясь мысленному приказу, голем вышел на сушу и встал позади меня. Далее я создал еще два подобных монстра. Больше я делать не хотел, чтобы сберечь силы. По той же причине пришлось упразднить их линию поведения, вследствие чего они были способны лишь исполнять простейшие мысленные приказы. Это меня вполне устраивало. Приказ мочить всё, что шевелится, как раз считался одним из простейших. Когда я вернулся на точку наблюдения, бедняга уже не шевелился, а шаман отрезал от него по кусочку и раздавал столпившимся вокруг ватари. Если бы я не был ранее информирован о таком раскладе от осколка, то точно бы расстался со своими полупереваренными тефтелями. Эх, а ведь всё так хорошо начиналось спокойно ужинал ворчал на волдемара и тут на тебе любуйся трапезой каннибалов я сконцентрировал дар на големах и приподнял их над землей с живыми существами этот фокус проделывать куда сложнее приходится рассчитывать силу удара чтобы не переломать объекту кости я запустил големов прямо в толпу в aтаре рядом с алтарем приземлившись они погребли под собой нескольких маньяков потеряв от удара форму Ватари были очень удивлены, когда куча грязи собрались в три громадные фигуры. Однако их оцепенение было недолгим. Вот послышались первые крики «Ватари!», и на големов набросились всей толпой. Монстры же, согласно приказу, яростно сопротивлялись. При такой толкучке долго бы они не продержались. Но благодаря аморфным телам удары поки не приносили им ощутимого вреда. Таким образом, голему могли отвлекать внимание до того момента, пока в них не иссякнет магия. Я переместился под навес. В охраняющие пленников не участвовали в общей свалке, но внимательно следили за её ходом. Их было восемь, и я начал действовать, как только появился. Трёх ближайших я свалил импульсами, пронзившими их мозги. Пришлось поднапрячься. Человеческий мозг устроен сложнее кроличьего. Они повалились без сознания, собирать силы для убийственных импульсов было некогда. «Ватари!» — закричали остальные и одновременно набросились на меня. Я принялся аккуратно выносить их с помощью молний, постоянно используя перемещение. Обычная тактика, если противники не организованы, а ты не хочешь задеть своего. Сначала разбираешься с одним, перемещаешься за спину к другому, наносишь очередной удар. Таким образом, я избавился от них до того, как кто-нибудь обратил внимание на происходящее под навесом. Не теряя времени, я подскочил к первому. Он был связан с плетёнными из лиан жгутами и, не обращая внимания на происходящее вокруг, тупо глядел в землю. «Эй, Отаро!» — позвал я. Первый не реагировал. Вспомнив обстоятельства моего окончательного пробуждения после ритуала над осколком, я, не задумываясь, отвесил ему пощёчину. А, простонал первый и поднял на меня испуганный взгляд. Скажи, что ты в порядке, или я ещё тебе добавлю. Эзи, как ты здесь оказался? Не веря своим глазам, спросил Отару. Неважно, я коснулся Лиан, они в момент увяли и рассыпались. Сможешь идти? Да, неуверенно сказал первый. Замечательно, кивнул я и тут же принялся создавать портал. Похоже, мои големы ещё держались, поскольку никто до сих пор не отреагировал на то, что творилось под навесом. Но терять времени всё же не следовало. Появившийся портал вел к точке наблюдения. На создание порталов к близким целям уходили считанные секунды, что в данный момент было немаловажно. «Сваливаем!» «Его тоже надо взять!» — отара кивнул на второго пленника. Седовласого человека с пышными бакенбардами, который выглядел так же безучастно. «Иди, я его затащу». Мне не хотелось возиться со стариком, но спорить не хотелось ещё больше. Когда первый скрылся в портале, я схватил пленника Залианы и взвалил на спину. Приводить его в чувство не было времени, поэтому ему обломилась исключительная возможность прокатиться на моём горбу. Перейдя к точке, я скинул свою ношу и закрыл портал. Стукнувшись о землю, старик начал извиваться в своих путах и что-то хрипеть. Атара поспешил к нему с кинжалом наготове. Странно, что его не разоружили. Или он спрятал кинжал, пользуясь очередной эльфийской способностью, о которой мне неизвестно. В любом случае, это ему не очень-то помогло. Пока первый освобождал странника, я забрался на дерево. Теперь мне стало понятно, почему происходящее под навесом осталось без внимания. Оказалось, что големы — не единственные источники беспорядка в то время как одна часть атаре добивала моего последнего монстра, другая ввязалась в драку между собой прямо вокруг алтаря. Вероятно, пользуясь моментом, особо прожорливые особи решили урвать лишний кусочек. И пошло-поехало. «Атаро, ты можешь почувствовать отсюда дар шамана?» — спросил я, спрыгнув светки. ветки. Эльф закрыл глаза и сосредоточился. «Да, я его чувствую, только он почему-то очень слаб». В Атаре не поделили тело. Похожий шаман попал под раздачу. «Грязные ублюдки!» — прошипел старик. Он сидел на земле, растирая запястья, и внимательно рассматривал меня. «Значит, ты и есть тот самый мальчишка, который разделал троих у старого маяка». «О, да! А ты — тот самый старик, чью дряблую тушку я только что спас от растерзания!» — огрызнулся я. «У меня никогда не получалось быть любезным с людьми» которые в резких тонах отзывались о моём предполагаемом возрасте. «Вообще-то, это мастер Норбит», — стрял от Таро, стараясь остановить разгорающийся конфликт. Глава гильдии рейнджеров отправил его со мной в селение для разработки плана совместных действий. «На нас напали, когда мы уже были на полпути к селению», — рассказывал первый, пока Кайрил обрабатывала его многочисленные, но несерьёзные раны. Особо кровоточащие взял на себя Валдемар. Отаро Таро был вполне бодр. Насколько это вообще возможно после такой-то передряги? Исключительно от сознания того, что мог подобно Норбиту оказаться в домике матушки Мриам, откуда сейчас доносились жуткие ругательства. Видимо, целительница не успела отойти от беседы с фантомом. А от госпитализации первый виртозно отмазался, применив свои полномочия. Раз сказал, что это просто царапины, Значит, это они и есть. «Нет, матушка, мне не нужна ваша помощь, благодарю. Я же сказал, что со мной всё в порядке. Займитесь лучше мастером Норбитом. Он плохо выглядит». «Нет, он действительно плохо выглядит, даже несмотря на то, что он человек. И его преклонный возраст тут тоже совершенно ни при чём. У него ребро сломано». «Нет, я не специалист, но я слышал, как оно хрустнуло. Да вы посмотрите на его лицо, оно же совсем серое». Для людей это тоже ненормальный цвет. Матушка Мриам, сейчас вы исполните свои прямые обязанности по отношению к этому человеку. Он гость нашего селения, и мы за него в ответе. Это приказ, матушка. Я, признаться, был восхищен его терпением по отношению к такому недисциплинированному подчиненному, как целительница. Я не успел понять, откуда они взялись, и ничего не почувствовал, продолжал Таро. В один миг они взяли нас в кольцо, их было не меньше десяти. Потом они навалились всей кучей. Даже мне не удалось вырваться. Я очнулся уже на их стоянке от ужасных криков. Они положили на алтарь Гантера. Первый грустным взглядом обвел присутствующих. Гантер — это старый боевой товарищ мастера Норбита. Они вместе служили в отряде какого-то там барона. Норбит был капитаном, а Гантер — сержантом. Он увязался с нами в качестве телохранителя. Отаро резко хлопнул ладонью по столу. «Не надо было разрешать ему идти», — с горечью выпалил он. «Я мог настоять, но...» «Если бы его не было, в Отаре начали бы с одного из вас», — заметил я. Этот гантер был крупным парнем, потому и пошел на алтарь в первую очередь. В каком-то смысле он все же исполнил свою роль телохранителя. Первый сокрушенно опустил голову, а Кайрилл погладил его по плечу. «Я не понимаю, как», — надрывным голосом сказал он, «как они смогли устроить такую засаду, что даже я ничего не заметил. Я должен был заметить. Я, конечно, не ставлю перед собой цель расстроить тебя ещё больше, но, возможно, это последствия одного твоего решения». Утара поднял на меня раскрасневшиеся печальные глаза. «Мы лишили их запаса», — пояснил я. «В последующее время, в связи с вашей повышенной осторожностью, У них был не ахти какой улов. Полагаю, нужда заставила их использовать новый способ охоты. «Что это за способ?» — спросил Вентис, присутствующий в качестве... Э, ...озабоченного друга, истерически дёргающегося при каждом упоминании ватари. Понятия не имею. Насколько мне известно, проблески интеллекта у ватари до этого дня не встречались. У них хорошо развиты инстинкты и нечто, что я назвал бы коллективным разумом. Да, именно так. Лучшего названия не подберёшь. Возможно, такой способ нападения был в памяти этого коллективного разума, он ведь существует многие века. Вероятно, за это время случались схожие ситуации, в связи с чем такой способ и возник. Впрочем, точно я не утверждаю, это всего лишь мои домыслы. В осколке информации о подобном поведении не было. Возможно, их поведение было схоже с коллективным разумом големов. Я создавал его, если приходилось использовать большое число юнитов, чтобы они могли действовать слаженно. В зависимости от ситуации, они опирались на линии поведения, заложенные мной в их коллективный разум. Но я и не предполагал, что это практически применимо живым существам. Я бы даже сказал, что это невозможно, но в мире ведь случается всякое дерьмо. «Всё это моя вина», — тихо произнёс Атаро. «Не думай об этом», — посоветовал я. Мы ведь ничего точно не знаем. К тому же сейчас твоим эльфом нужен лидер с холодной головой. Но если я опять ошибусь. А ты уверен, что тогда ошибся? Ну, я... Я предупреждал тебя о возможных осложнениях. Ты принял их к сведению и поступил так, как считал нужным. Теперь, когда ты на себе испытал эти возможные осложнения, ты собираешься каяться за своё же решение. Это, конечно, очень драматично, но все, включая меня, ждут от тебя другого а именно решительных действий. Эльф посмотрел мне в глаза. Я постарался придать взгляду больше спокойствия и уверенности. «Ты прав», — кивнул Лотаро. «Я знаю», — скромно отозвался я. «Теперь у нас есть белый маг, поддержка рейнджеров и одобрение совета», — продолжил он. Его голос звучал всё более твёрдо. «Осталось только придумать, как уничтожить алтарь».